Глава 17. Спустя несколько месяцев. Время летит очень быстро. За этот период столько всего произошло, что можно было написать захватывающий бестселлер. Мы тесно подружились с Алисой. Она стала мне сестрой. Отец принял решение. В итоге он решил, что Алиса станет суррогатной матерью. родить ребенка данте и аннет, а после исчезнет. Это жестоко бесчеловечно. мой отец варвар самый настоящий, потому что Алиса и д а н т е любят друг друга, но не могут быть вместе из за воли отца и подписанного договора. Поэтому я не смогла закрыть на это глаза, узнав о решении отца и ее участи. я помогла лисе. сбежать. Мы придумали, но, к сожалению, он завершился провалом. Ведь Алиса, сбегая, попала в когти врага. Хорошо, что Данте с Демиром вовремя пришли на помощь. Но Данте получил ранение, спасая Алису. Он мог погибнуть из-за нашей глупой выходки. В общем, какой-то замкнутый круг. Мы не можем отыскать выход из практически безнадежной ситуации. Девушку поймали, а меня наказали. Демир не сдержался. Он меня ударил. Но хорошо, что братья не сказали ничего отцу, иначе бы отец ударил сильнее. После попытки сбежать, нам практически запретили общаться друг с другом, тем самым наказали. Очень жаль, что так вышло. Я видела Шрама. Всего пару раз. Он приезжал к нам в дом, чтобы решить кое-какие дела. Видел меня в саду, когда я гуляла с Алисой и едва не сожрал на расстоянии своими злющими глазами. Я, как обычно, испугалась и убежала. Но мое сердце бешено колотилось в груди, а ладошки потели. Несмотря на то, что он меня пугает, я думаю о Шраме очень часто. и странно себя чувствую. Внизу живота порхают бабочки, а пульс становится частым при одном даже мимолетном воспоминании о з д о р о в и к е Почему так? Я не знаю. Наверное, он своим отважным поступком меня впечатлил и этим же зацепил, когда спас от банды придурков. Сейчас весь дом стоит на ушах. Все готовятся к свадьбе д а н т ы и Аннет. Не представляю, что сейчас чувствует Алиса. Да и день родов приближается. У Алисы уже очень большой животик. Она ждет мальчика. Самое ужасное то, что отец заставил ее отказаться от каких-либо прав на сына. Это не ее кроха. Он принадлежит империи Шахин. Отец заявил, что имя он сам выберет для ребенка. А Алиса? После того, как она выполнит свою миссию, ее выбросят на помойку. Итак, день свадьбы настал. Нас с Алисой едва ли не силой заставили надеть п л а т ь я выйти в сад и занять места в первых рядах, чтобы полюбоваться церемонией. Торжество началось. «Смотрите, смотрите, вот и молодые! Потрясающе! Самая красивая невеста в мире!» Восторженно охали гостя, тыча пальцем в жениха и невесту. Торжество решили провести в саду, в нашей резиденции. Сегодня две уважаемые и сильные семьи, во главе двух влиятельных криминальных авторитетов города, заключили важный союз. Забившись в самый дальний уголок трибун, из вереницы стульев, обтянутых белым шелком, с бантами на них, Мы с Алисой спрятались за спинами гостей. Все веселились и смеялись. Все, кроме нас. На наших лицах был высечен траур. На весь сад разливается торжественная музыка. Роспись и венчание происходят в центре красочного сада. По бокам стоят стулья, обтянутые белоснежным бархатом, а в центре временных трибун блестит белая ковровая дорожка. на которую ступают будущие муж и жена. Подаркой из цветов вместе со священником, по обе стороны от него стоят отцы молодых, внимательно наблюдают за всем происходящим. Малышка Милана, двоюродная сестра а н н е т ы идет первая, хихикает, задорно машет ручкой, осыпая пол под ногами молодых бархатными лепестками роз. Гости суетятся, кто-то снимает торжество на камеру, кто-то радостно аплодирует, а кто-то просто наслаждается мероприятием, любуясь такой сногсшибательной Анеттой в безумно дорогом платье, идеально подчеркивающем ее изящную фигуру и пышную грудь от известного фэшн-дизайнера, которое ей привезли на заказ чартерным рейсом из самого центра Парижа. лицоаннта скрыто длинной ф а т о й до самого пола. По краям ф а т а расшита кружевом. Вельмонт денег не пожалел на прихоть своей любимой дочурки. а д а н т е Таким красивым, таким элегантным и ухоженным, как сейчас я не видела братся никогда. В костюме. ч е р н ы й смокинг, который блестит на солнце как масляный. белый как снег рубашка с золотыми, с запонками на манжетах. Волосы трепетно уложены и зачёсаны по направлению к затылку в модной укладке. Я замечаю, как брат смотрит не на свою невесту, а на трибуны. Лихорадочно водит взглядом, как будто кого-то высматривает. Я знаю, кого. «Он ищет тебя», — всматривается в лица гостей. Шепчу Алисе на ушко, поглаживая её руку. А она изо всех сил давит в себе слезы, зажмуриваясь. Наверное, пытается думать о чем-то другом. Церемония бракосочетания начинается. До нас доносятся лишь обрывки фраз. «Мы сидим здесь, потому что нам приказали здесь сидеть». Священник что-то бормочет на своей волне. Гости со вздохами умиляются красивой паре. Алиса смотрит в одну точку. и, судя по выражению лица, мечтает, чтобы ее муки как можно скорее закончились. «Объявляю вас мужем и женой!» — торжественно оглашает священник. «Горько!» — трибуны оживают. Гости поднимаются на ноги, аплодируют, восхваляя новоиспеченную семью. По саду эхом проносится волна с криками «Горько!» Все гости радуются, стоя на ногах. Лишь мы с Алисой сидим, как скот, ждущий забоя. Не аплодируем, не поднимаемся на ноги, чтобы улыбнуться и откланяться. Своим поведением выражаем молчаливый протест. Глядя на брата, я понимаю, что и меня скоро ожидает такая же участь. Неземной ангел достанется кровожадному демону. Шрама на свадьбе я не вижу, но вроде, по слухам, он обещал приехать. Под лирическую музыку скрипачей гости направляются поздравить молодых. Мы с Алисой собираемся вообще покинуть сад. Не успеваем войти внутрь особняка. В проходе двери вырастает громоздкая фигура Рослого, блокируя нам движение. Рослый хмыкает, взглядом дает нам понять, чтобы мы... следовали за ним. Бугай ведет нас в торжественную залу. Господин приказал посадить вас за праздничный стол. Возмущаться и отказываться нет никакого смысла. Прикусив язык, мы покорно плетемся за охранником, а он ведет нас к огромному столу, застеленному белоснежными скатертями, украшенному живыми цветами. в п е р е д в и н е е т с я арка из благоухающих сладким ароматом белых лилий. Там и будут восседать в эпицентре событий уважаемые молодожены. Я сажусь рядом вместе с Данте, а Алиса усаживает чуть дальше, напротив таблички с ее именем. Через пять минут практически пустой зал наполняется шумными возгласами гостей. Нарядные, статные, богато одетые, мужчины и женщины рассаживаются по своим местам. На мужчинах блестят отутюженные смокинги, на женщинах элегантные платья, головы некоторых дам покрывают шляпки, украшенные цветами и жемчугом.